34. Ночью на Краснодарском вокзале Пиля влез в тамбур своего поезда, открыл дверь в вагон. Пахло тяжёлым запахом пота, в глазах заребило от плот ока людей. Он вслух выругался. Сучка-кассирша подсунула платцкарту. Проводника не было видно. Он двинулся внутрь забитого людьми вагона. Со всех сторон свешивались руки, ноги, головы, под белыми простынями, как ожившие покойники ворочались тела. Где-то играли в карты, ели, гремели бутылками и пьяно матерились. Настойчиво ныл ребёнок. В отсеке пили и все спали, он в растерянности замер. В такой душегубке он ещё никогда не ездил. "Что, братан, жирковато?" спросили ото окна. Он оглянулся. Два типа уставились на него. Один в трусах, ноги в татуировках. Второй пил из бутылки что-то тёмное, похожее на портвейн. "Да", ответил пиля. Жарковато. Сам откуда будешь? С Кавказа? Ясно. Все мы с Кавказа. Кавказ большой. И тип в татуировках стал долго и тщательно чесаться. Тут не то, что чемодан самого жут бы не увели, подумал Пиле и закинул чемодан подальше, на третью билеевую полку под самым потолком. На остальных спали. Может, перейти в другой вагон, взять купе? подумал он, но куда идти с таким грузом? Ничего, как-нибудь до утра. «Сюда в такую вонь и грязь угроза сквряд ли сунется». Пилия решил потерпеть и, кряхтя, полез вслед за чемоданом наверх. Типы посмотрели на него снизу. «Выпить с нами хочешь?» — предложил один. «Нет». «Не хочет», — сказал татуированный. «Гордый!» — подтвердил второй и шлепнул ладонью по столу. «Заткнись, идиот, пока все кости целы!» Машинально ответил Пилия про себя, но вслух сдержался и дело назевнул. Он лежал под самым потолком, в пыли, на жёсткой деревяшке. Мог бы, конечно, разбудить всех и занять своё место, но решил не связываться. Не надо скандалов, и так доедем. Ещё на вокзале в Саратове допили и начало доходить, что именно он везёт и сколько может стоить этот облезлый чемоданчик. По самым скромным подсчётам выходило очень много. От этого в горле закручивались спирали, и в мгновение прервалось дыхание. Ведь это всё Конец, можно ложиться на дно. Но чемодан был не его. Если бы он принадлежал кому-нибудь другому, а не большому чину, Пиля не задумывался бы. Но тут, тут приходилось думать, потому что он был с детства привязан к большому чину, как к матери, обязан как отцу, и никакие перемены не могли разорвать эти чувства. Что в наличии, первый этап пройден, поико исчез. А если он ещё с вместе с чемоданом, нет поико и нет чемодана. Вор по дороге украл чемодан и смылся. На то он и вор, чтобы красть. Да, но на то ты и мент, чтобы сторожить и караулить вора. Потому тебя и послали. Пилия даже придумал легенду, как Паико подбивал его украсть чемодан и бежать. Как он не согласился и зорко следил за чемоданом, а проклятый вор подсыпал ему в чай отравленный опиум и улизнул с чемоданом на каком-то ночном казахстанском полустанке. И все. Нет вора, нет чемодана. Если доберутся до Убайдулы, что маловероятно, но совсем не исключено, то узбек скажет, что посадил их на поезд Андижан-Москва. Хотя проводница видела, как Пиля сходил с чемоданом, но без паяко. В принципе, сумеют и до неё добраться. 30 кг опиума не шутка. Ну и что? Это второй чемодан с тряпками. Он ведь не мог ехать в Азию без вещей. Вот и взял. Да, было два чемодана: с вещами и с опиумом. Вор сбежал с опиумом, а Пиля остался с грязными носками. Мало ли коричневых чемоданов с железными углами. Он не замечал пыли и грязи, храпов и чмокани. Его мысли кружили далеко. Пиля заправился опиумом перед посадкой, и теперь единственное, чего ему не хватало это глотка воды и нескольких сигаретных затяжек. Рот пересох до того, что язык казался мертвевшим куском дерева, не выдержав Он отправился в тамбур, но встал так, чтобы видеть весь вагон насквозь. Чемодан не кошелёк, его так просто не унести, но всё же. Он курил, жадно и часто затягиваясь. Появился проводник. Его нещадно и он нещадно шатал и насел. Он изумлённо посмотрел на пилью, но тот, буркнув, что в вагоне бардак, показал ему билет. Проводник со стыдём кивнул, вспомнив, что действительно в вагоне бардак и что он сам распродал все пустые койки. Вот теперь человек мается в тамбуре по его вине. — Сейчас разбужу. Пили остановил его. — Все в порядке, я нашел место. — А, наш... — Ну, не ш... Снова изумился проводник, и его пошло дальше трепать о стенки и поручни. Пили не спускал глаз с прохода. Мысли его плутали по лабиринту. Или надо отдать опиум и получить спасибо. Или оставить себе чемодан, но... Что интересно, мог предпринять большой Чин в случае потери. В сущности ничего, Пилли и впрямь был привязан к этому человеку. Однако мысль, что от потери чемодана большой Чин не обеднеет, а Пилли разбогатеет, не оставляла его и буравила как боль или холод. Внезапно под грохот вагонных перемычек в тамбур протиснулись два милиционера. Неприязненно глядя в Пилли с ног до головы, двинулись через вагон. И чего шляются проклятые? С тихой ненавистью подумал он, провожая их злобным взглядом и подавляя в себе волну животного страха. Опять подумал: вот и он на своей шкуре узнал, что испытывают те, кого пили, ловил, гнал, бил, унижал, пытал и мучил. И он не хочет больше гневить судьбу. Хватит, взять последний куш и заняться бизнесом, о котором в последнее время все вдруг стали говорить, хотя раньше это слово было опаснее всего. Он в растерянности смотрел в спины милиционеров. Вдруг один из ментов обернулся, будто вскинул руку с пистолетом. Пиля инстинктивно отпрянул, ожидая выстрела, но было тихо. Спины маячили уже в самом конце вагона. Показалось, он поспешно вернулся к своему отсеку, залез на полку и кое-как уложил голову на пыльный бок чемодана. "Отдыхай, человек", произнёс один из типов. "Устал, наверное", ответил другой, основательно чесавший свои татуированные ноги. Пустые бутылки толчками катались по полу, среди окурков, пепла, крошек и куриных костей. Пилес держался. Сейчас ни до осложнений, лишь бы скорее домой. Там он знает, что делать. Выдержу, сказал он себе, задыхаясь от пыли и жары и скользя затылком по металлическому ушку чемодана. Из последнего отсека поднялась густая брань под яростные шлепки карта стол. А подушка у него глянь, мягкая. Заметил татуированный, послушав родной мат. Мяко. Отсюда видно, поддакнул второй. Ну что, братан? Нет ли выпить чего? Нет, ответил Пиля. Нету у него, развёл руками татуированный. Концовка, блин. А ещё с Кавказа. Как же ты в поезд без выпивки сел? удивился другой, поднимая ноги, когда пустые бутылки катились в его сторону. Без курочки, без водочки, без яичек. Была курочка. Съели, ответил Пиля через силу. Смотри, шустрый, курочку съел, водочку выпил, нам ничего не оставил. И не стыдно? Ругонь в последнем отсеке усилилась. Кто-то громко грызся на весь вагон. Послышались сонные голоса. Тише там, люди спят, покоя нету. Сейчас милицию вызовем, всех разгоним, падлы, детям спать не дают. Оба типа поспешили на шум, да там и остались. Пиля двумя ударами убил бы обоих, но «Только бы все прошло хорошо», — думал он, ерзая щекой по чемодану. «Сидеть, тихо-тихо, ни на что не отвечать, никуда не влезать. Пусть они все провалятся к чертовой матери или идут себе с Богом». Он закрыл глаза. Опять потянулись мысли, склизкие, как кишки. Тридцать кило опиума надо реализовать. Если отдать оптом, можно сильно продешевить. Если толкать в розницу, по городу пойдет такой террорам и шухер, что все лопнет. И тогда только держись, проблем не оберешься, притом со своими же коллегами. А с ними делиться очень не хотелось. В конце концов, чемодан можно у большого чина и купить за полцены. Для чего ему опиум? А потом продавать по полной. Пилия начал вспоминать, сколько барыг у него на учете. Скольким он сможет отдать на продажу ханку? Верных человек пять-шесть, не больше. Да и будут ли молчать? Ну да, аж каждому сдавать по килограмму. А с остальным товаром что делать? Вдруг стало ясно, какими мелкими были все его дела до этого. «Списки, проститутки, доносы, стукачи!» Усмехнулся. «Сейчас будет другое. Серьезное и большое!» «Может, взять в долю майора?» Подумалось ему. И Пилия поймал себя на том, что мыслит о чемодане уже как о своей собственности. Майор хитер, имел большие связи. Но тогда надо отстегивать бурдюку полную долю. А этого очень не хотелось. «Нет, сделаю все сам!» И он вернулся мыслями к барыгам, но тут ничего нового не высветилось. Может, с кем-то из коллег поделиться, продать им часть это неплохая идея. Но не годится. Никаких коллег пошли, они все. Всё взять самому, всё до копейки и завязать с этой работой, где надо день и ночь изтезать людей и возиться в дерьме. Ожог от лома на ноге ныл всё сильнее, хотя пили и сумел помочиться на него в сарае. А сколько их он прижигал сигареты, У одного вора даже волосы на груди поджег во время допроса. По вагону носились храпы, сонные присвисты. Прямо не вагон, а передвижная душегубка для бедняков. Пилия не хотел быть таким, замордованным, бессловесным, беспозвоночным нищим. Поэтому надо ловить свой шанс. Обливаясь потом, он расстегнулся. Стало чуточку легче. Он затремывал, но в то же время был на чеку и сквозь пелену ощущал черепом железное ушко чемодана. который беззвучно трясясь подпрыгивая на стыках рельсов, и казалось, шептал, что всё будет хорошо. Утром Пиля проснулся и несколько секунд не мог понять, где он и что с ним. Поезд стоял в Сочи. В вагоне царила суета. Теперь вместо ночных тел его окружали лица и голоса. Типы около окна сидели тихо на похмелье. Пиля хотел сказать им пару слов, но передумал и начал застёгиваться. На Сочинском перроне он почувствовал беспокойство. Быстренько пересек пути и нырнул в здание. Было еще довольно рано, выяснилось, что поезд, на котором можно добраться до Тбилиси, приходит в десять часов. Пилия решил не покупать билет, дать деньги проводнику и сесть куда-нибудь в приличное купе, а там... Вечером он будет дома. В Сочи он почувствовал себя уверенней. Бывал здесь не раз, а в райотделе у него давно завелся знакомый капитан, которому можно позвонить. «Надо ли?» — усомнился он. «А почему нет? Еду из командировки». «Что, он в мой чемодан полезет? Пусть придет, рядом с ним никто уж точно не тронет». Пиле выглянул из вокзала. «Очень неприятно на перроне, и цветные и пограничники и тихарики всех отметил его взгляд. Нет, никому не звонить, никто не должен видеть его с чемодана, мало ли что. Надо сжаться и сидеть до поезда, носа не показывать, а потом юркнуть в вагон и поехать. И вылезти не на центральном вокзале, а где-нибудь по дороге, на товарной». «Влило» или «Дидубе». Примечание района Тбилиси, конец примечания. Чем черт не шутит? Вдруг Большой Чин как раз встречает или провожает кого-нибудь на вокзале. Прибыли какие-то поезда. Люди с вещами лезли через пути, ругались, коряво переступая через рельсы и шпалы. И Пиле с радостной детской уверенностью подумал, что наверняка никто из них не имеет таких денег, как он. Веселье, правда, поубавилось, когда он услышал, что поезд на Тбилиси надолго опаздывает. Подхватив чемодан и сумку, Пильер Ванук справочный выяснил, что поезд опаздывает часов на 6-7. Он взбешенно посмотрел на часы. Ловушка, яма, капкан. Таскаться с чемоданом было очень плохо, но и сдавать его в камеру нельзя, а ну рейд. Его чемодан не то, что спецсобака человеку чуить может. От жары опиум пах очень сильно. Ночью в поезде Пильер явственно ощущал сладковато-кислый, терпкий запах, который не могли перебить курага и чернослив. «Да, из щелей чемодана явно несло. Идиоты даже нормальный чемодан купить не могли, чтоб без щелей. Может, на машине двинуть, — подумал он. Но посты, кордоны, сколько их по дороге. В Абхазии неспокойно. На любом посту могут обыскать, а дальше только крышку открыть. Пилия по себе знал, как любопытные офицеры. Нет, ждать. Но поезд на Тбилиси задерживается на неопределенное время». Вне себя от бешенства Пилия так грохнул вокзальной дверью, что кто-то откликнулся «Эй, к отцу, полегче!». Биржевики стояли возле своих машин, крутили на пальцах ключи. Пилия подошел поближе. Как насчет Тбилиси? Ехать в такую даль никто не хотел, да и небезопасно, через Абхазию. Он предложил денег, но не очень настаивал, потому что сам еще окончательно не решил, стоит ли нанимать машину. Он не доверял биржевикам, ибо знал, что многие связаны с органами, Один такой, ездивший в Орджоникидзе, был даже прикреплен к его отделению и имел пароль, по которому мог, не вызывая подозрения пассажиров, давать знать на постах, что машину следует обыскать. С другой стороны, биржевики обычно беспрепятственно проезжают посты, если вовремя заплачу на дани нет сигналов к шмону. Взвешивая эти «за» и «против», Пилея в замешательстве постоял немного, послушал. Рейсовики обсуждали события в Абхазии, где очень тревожно. Машинам с грузинскими номерами туда лучше не соваться, могут быть крупные неприятности. А то, что бензином не заправишься и не поешь нигде, без приключений это уж точно, Пиля покачал головой. Да, с грузинскими номерами по Грузии не проехать. Это ж надо такое придумать. Вот так перестройка. Этот меченый Горбач совсем спятил, дал свободу, теперь отблювывается она всем. Видно прав был тот узбек, что о стали не плакал. Что теперь делать? Как ехать? Он мысленно представил себе, как смотрится чемодан в его руках. Наверняка странно. Такой облезлый, столетний. И он подозрителен с чемоданом. Биржевики пару раз заинтересованно скользнули глазами по нему и по чемодану. Они и стервы биты, и глаз у них наметан. Пилия присел на скамейку, закурил, понаблюдал еще минут десять. Может, лучше на попутной? Вдруг пришла ему мысль. Он спросил об этом у биржевиков, те подумали, потом один сказал... Почему нет? Войдёшь в долю с бензином могут взять, только если будут попутные, то не здесь, а на выезде из Сочи или на бензоколонке, или идти в город, дождаться поездов. Но он грязн, потень, не брит, противен сам себе. В таком виде по Сочи с э таким чемоданом ещё опаснее, любой патруль остановит. Нет, надо ехать. Если что, есть удостоверение, везу факт, пусть звонят в отделение, узнают у майора Майсурадза, кто такой Пиле. Ждать не в Магату. Чёрт с ним. Стану на выезде. Он ещё раз спросил у биржевиков, не решил ли кто-то рискнуть поехать. Нет, брат. Мы тут за это время, пока до Тбилиси доедем, две-три цены сделаем. Будут ли есть в Тбилиси клиенты тоже вопрос. И через Абхазов ехать неприятно. Да и обратно тоже, добавил другой. Пиля не настаивал. Нет так нет. Может быть, Бог спасает от этих продажных шкур. Он в последний раз подумал о поездах. Но воспоминание о ночу под потолком в пыли и грязи, в жаре, а также о том, что надо будет где-то сидеть до поезда много часов под гнётом постоянного страха, всё это заставило его отказаться от подобной мысли. В Сочи режим погранвойска. Отсюда надо в любом случае побыстрее уматывать. Если подвернётся машина, к вечеру уже можно быть в Тбилиси. Самый противный отрезок по Абхазии. Дальше он знает, как поступать. Там с ним не так просто совладать, даже если откроют чемодан. На своей территории он хозяин, но в Абхазии один из бержевиков подбросил его к выезду из города. Пиля долго стоял, поднимая каждый раз руку при виде машин, но ничего путного и попутного не подворачивалось. То ехали другим маршрутом, то просто не останавливались. Пиля всю жизнь, проведши за рулём, чувствовал себя беспомощным кастратом. И как это люди могут без машины жить? уныло думал он, переминая с ноги на ногу возле чемодана. Отойти он боялся. И даже помочился почти тут же, по минутно выглядывая из-за дерева. Наконец издали разглядел грузинские номера и начал жестами просить остановиться. Машина словно нехотя притормозила, из переднего окна кто-то выглянул. "Ты?" удивлённо спросил человек в куртке с переднего сиденья. Это был Анзор. "О!" обрадовался Пили, узнав его. "Откуда?" Анзор крутанул головой. "По делам в Сочи ездил. Цех у меня тут, туфли шью. А ты куда, в Тбилиси?" Да, домой. Поезда не ходит, видишь ли. Садись, вещи в багажник кидай. Открыт. Пока пили укладывал чемодан под какие-то сумки, в голове перестукивались мысли. Откуда тут Анзор? А не всё ли равно? Парень он неплохой, да и меня как огня боится. Он увидел, что вместо заднего фарприза натянут целлофан. Чего у тебя за цирк? Анзор из машины ответил, что фарприз украли в Сочи, и пилю это почему-то успокоило. В последнее время много воруют, запчасти подорожали. В машине он видел ещё двух парней вполне приличного вида, сел назад и хлопнул по плечу Анзора. Как ты, старина? Вот, цехами занялся. Перестройка, а ты по-старому. Всё в порядке. Рад тебя видеть, без обмана. Пилли и правда был рад увидеть знакомое лицо. После того, как он поймал Анзора из-за деньги, отпустил его, они мирно встречались в городе. Потом он помог откупиться друзьям Анзора, когда тех поймали на Красном мосту. После этого их отношения стали почти дружелюбными, тем более что сейчас выбирать машину не приходилось.